Глава двадцать шестая. Ведьма Ворониха объяснила все подробно. «Бабушка, все произошло так быстро, ты даже не рассказала мне, откуда у нее появилась эта сущность. Ее кто-то наслал?» «Почему сразу наслал? Этого подселенца она сама нашла. На кладбище понесло ее как раз на Рождество. Решила проведать маму на праздник. Но вот скажи, что за люди придумывают себе новые обычаи?» То на Пасху идут на кладбище тревожить умерших, то на Рождество. Есть дни поминовения, я имею в виду, если родные давно похоронены. В эти дни и ходите. Эта женщина решила маму свою поздравить с Рождеством. Ну и душ неупокоенных, и всякой всячины в эти дни на землю полно появляется. Вот и присосался. Ты знаешь, если бы еще несколько дней сущность набралась бы достаточно силы и, прорвав оболочку... Пошла бы искать новую жертву. Сама понимаешь, что бы случилось с женщиной. Она бы не выжила. Хорошо помощник привел ее таки ко мне. Плохо было бы, если бы эта сущность начала гулять по людям. Ладно, я передохнула, пойду силой еще подзаряжусь и уберу все после обряда. Может, я сама уберу? Нет, Катерина, я должна сама все убирать после своего обряда. И ты не должна это кому-то доверять. «Ну, только в исключительных случаях. Ты же помнишь этот случай. А сейчас ты можешь идти домой. Бабушка, там к тебе Сергей завтра прийти хочет. Там одна дамочка пытается его склонить, так сказать, к разврату. Ну, пусть приходит завтра. Обсудим, что и как сделать. Я же не завтра буду делать. Ладно, иди. Я быстро все сделаю и сама прилягу. Женщина будет спать до утра. Я в горнице в блюда для свечек еще три свечи зажгу заговоренные». Она сейчас очень уязвима. Запоминай. И ты бы записывала, хоть сокращенно, по пунктам. Я и записываю. На память надеяться не стала. Дома ждал муж, дети. Обычный вечер. Ведь пришла Катя уже после четырех часов. Видно было, что сына распирала любопытство. Но Катя сделала вид, что не заметила. Потом шепнула, что такими вещами не делятся. Это не приключение и не фильм. Это нужно самому пережить. Дети почти закончили уборку в доме, маме осталось только навестить, так сказать, последние штрихи, как обычно. Потом был совместный ужин, потом все играли в настольную игру. Вечером, ложась в кровать, она сказала мужу, что бабушка его завтра ждет. Ворониха ночью трижды вставала, чтобы проверить женщину. Та была очень слаба, ведь подселенец, живя в ней, питался ее, так сказать, соками, хотя и сам поддерживал ее, пока она была нужна, как живая оболочка. Бабушка заварила ей травы и ночью вставала поить женщину, чтобы та окрепла. Утром ей было намного лучше. Она даже позавтракала стаканом престакваши из обезжиренного молока. Больше ничего бабушка пока не дала ей, чтобы не было нагрузки на печень. Она так и не поняла до конца, что ее бабушка от смерти спасла, а Ворониха и не стала объяснять. Только сказала, чтобы та перестала шастать по кладбищам в большие праздники а то в следующий раз может и не успеть приехать к ведьме. Есть поминальные дни, но если очень хочется, приди в любой другой день, но тревожить покойников в большие праздники не нужно. Только ушла женщина, пообещав перевести деньги Кате на карточку, ведь у ведьмы карты не было, как приехал Сергей. — Ну, ты подожди минут пять, Сергей, я комнаты почищу после посетительницы, — попросила бабушка Света. Она обошла все углы каждой комнаты с дымящимся веником из душистых трав. Затем пригласила Сергея к себе и попросила все рассказать. Затем посмотрела на свою миску с водой. — Ну что, Сережа, нужно мне с ней встретиться самой. Завтра после обеда сможешь нас познакомить? — Да, как раз я с ней в три часа встречаюсь. Она, эта женщина, на это время пригласила меня. Захотела встретиться со мной в неформальной, так сказать, обстановке. Ну, все удачно складывается. Эта женщина жила в большом областном центре, не в нашем. Родители, ну, как родители, со связями. Такие, знаешь, как говорили раньше, крутые. А дочка то с одним любовником, то с другим в скандалы вляпалась. Хотели родители там замуж выдать за своего, но слухи пошли. Ну, они ее сюда, в райцентр, определили, чтобы мужа себе нашла. А она не мужа, а полюбовника ищет. Не удивлюсь, если и к магии решила бы со временем обратиться. Ну ладно, мне еще подумать нужно, как ее отвадить от этого. Ни приворотами, ни отворотами я не занимаюсь, сам знаешь». «Знаю. Вы только снимаете. Хорошо, тогда в начале третьего я за вами заеду». Он уехал, а Ворониха задумалась. Как сделать так, чтобы дамочка навсегда перестала такими делами заниматься? Нужно было посмотреть ее еще раз. Есть ли у той вообще кто-то по судьбе? В понедельник Катя отвезла детей в школу. Они так и распределились с мужем. Утром Катя отвозит детей, а после школы забирает папа. Правда, сегодня она забирала сама. Успевала в обед заехать за ними. У Сергея была назначена встреча с бабушкой как раз в это время. Бабушка пришла в себя и с утра приняла троих посетителей. Потом отдохнула, пообедала, переоделась. Так к начальству же ехать и ждала Сергея. Кате пришлось немного задержаться. Как раз Аня поругалась и подралась с Ярославом. Аня, кстати, так и не объяснила причину, только надулась и молчала. «Наверное, сама не права», — подумала Катя. Вмешиваться не стала. Ну, во-первых, дочь явно чаще лупила мальчика портфелем. тут только защищался. Во-вторых, Андрей буркнул, что Анька опять этого Ярика лупит. Мол, как он ее терпит. Катя решила провести воспитательную работу, но отдельно, не при всех. И то после работы, сейчас она торопилась на прием. Ровно в три часа Сергей с бабушкой подъехал к зданию администрации, помог ей выйти из машины, и они поднялись по ступенькам на второй этаж. Дарья, как звали ту женщину, уже с нетерпением поглядывала на часы. Блузка была расстегнута на две верхних пуговицы, третья пуговица еле держалась, чтобы блузка не распахнулась совсем. — Здравствуйте, Дарья. Простите, опоздал на пару минут. Бабушка быстро ходить не может. Я привел ее к вам. Она очень хотела с вами поговорить. — Что это вы придумали? — только и сказала дамочка. Затем взгляд ее стал стеклянным, встретившись с ясным взглядом воронихи, после того, как та щелкнула пальцами. Сергей сразу вышел из кабинета, как и договаривались с бабушкой. Ворониха подошла совсем близко к Дарье и, не сводя с нее взгляда, начала говорить. Прямо сейчас подаешь заявление об увольнении по собственному желанию. Если заставят отрабатывать, отработаешь, а потом едешь домой. Родителям скажешь, что хочешь работать по призванию, заниматься озеленением в своем городе. Никаких знакомств с мужчинами, никаких свиданий, и уж тем более постельных. Но как только ты познакомишься со своей судьбой, ты это поймешь сама. Ты впервые после длительного перерыва Пойдешь с ним на свидание, а дальше будет видно. О Сергее Нечаеве ты забудешь и никогда не вспомнишь, не вспомнишь и меня. Ты вообще забудешь о том, что было последних два месяца. Ты очнешься, как только я выйду. После этих слов Ворониха снова щелкнула пальцами и вышла из кабинета. Дарья посидела еще минут пять, а потом вспомнила, что она еще с утра хотела подать заявление на увольнение.